Глава тридцать вторая. Карвер позвала Эбби, несводя глаз приехавшего мужчины. — Вижу, — ответил коллега. — Надо доставить его в участок. Лейтенант Малин оценила обстановку. В поле работают три женщины и четверо мужчин. Неподалеку — те трое, что наблюдали за ними, плюс еще один в грузовике. Эбби провела немало времени, изучая самые известные случаи взятия заложников. Анализируя десятки дел распутывая клубок событий, чтобы понять, почему ситуация дошла до крайности, и научилась определять, что именно может стать той искрой, из которой разгорится костер. В глазах членов секты мир был ущербным. Они привыкли оперировать категориями «мы» и «они». И, без сомнений, Вонг, Карвер и Малин принадлежали ко второй группе. эби была уверена, что где-то на территории фермы припрятано оружие. А ситуация и так уже накалилась. Хуже того, полицейским неизвестно, замешан ли Тилман в похищении Натана. И следа мальчика могут держать здесь. И Отис вместе со своими людьми сделает все возможное, чтобы не дать стражам порядка обыскать ферму или поговорить с кем-то из членов секты. Карвер шагнул по направлению к подозреваемому. Малин чувствовала себя словно в замедленной съемке. Она отметила, как изменилась поза Тилмана, как напрягся и сунул руку за спину один из мужчин, как позади насторожилась Вонг, готовясь к тому, что сейчас может произойти. эби быстро догнала Джонатана и положила ему руку на плечо. — Погоди, — сказала она, — останься здесь. Лучше этим займусь я. и почувствовала, как напряглись мышцы коллеги. На лице Карвера играли желваки. Наверняка он ощущает прилив адреналина, потому что, как и Малин, понимает, что все может пойти не так. Но, в отличие от нее, Джонатан не знает, как смягчить обстановку. Не могут же они просто уехать и позволить мужчине с ником Карла 345 исчезнуть. Его непременно надо задержать. Доверься мне. Негромко сказала Эбби, прошу. Карвер остановился, но нахмурился. Ладно, наконец, произнес он. Если что, мы с Лонг рядом. Малин кивнула, убрала волосы за уши и изобразила на лице самое беззаботное и дружелюбное выражение. Она долго тренировалась и знала, что достигла в этом совершенства. Многие люди улыбались искусственно, лишь губами, Эбби же научилась делать так, что и глаза, и лицо, и все ее тело излучали приветливость. Невысокий рост и оттопыренные уши тоже были козырями и помогали разрядить обстановку. По мере того, как лейтенант Малин приближалась к мужчинам, улыбка делала свое дело. Сектанты все еще бросали настороженные взгляды на Карвера и Вонг, но шедшую в их сторону невысокую женщину опасной не считали. — Мистер тилман могу я поговорить с одним из членов вашей общины? — спросила Эбби. Она посмотрела прямо в глаза Отису, стараясь не выдавать волнения. В тот момент ее больше никто не интересовал. Очевидно, что остальные сектанты настроены враждебно и мыслят ограниченно. Как правило, в подобных местах о компромиссе и не слыхивали. Лидер внушает пастве, что их сообщество преследует благую цель. Закон — это враг, а весь мир настроен против них. Если в такой напряженной атмосфере полицейские попробуют кого-то арестовать, они столкнутся с сопротивлением и применением силы. Как ни странно, единственный человек, который не принадлежит к числу фанатиков и может разрядить обстановку, — это Отис стилман лидер секты, внушающий членам своей общины определенные взгляды. Он заинтересован в том, чтобы не обострять ситуацию и избежать кровопролития. Если, конечно, сам не верит в ту чушь, которую внушает сектантам. В таком случае события очень быстро начнут разворачиваться неблагоприятным образом. — Лейтенант Малин, мистер Аткинс только что сообщил мне крайне неутешительные новости, — сказал Отис. — Мистер Аткинс, значит... «Карлат 345 — это Карл Аткинс». «Можете звать меня Эбби», — Малин остановилась в метре от тилмана и новоприбывшего. «Сына Дэвида похитили. Казалось, отец потрясен». Но нельзя было сказать, так ли это. Или он просто хороший актер. Аткинс сохранял невозмутимое выражение лица, зато окружающие на новость отреагировали. эби отметила расширившиеся от удивления глаза, шокированные взгляды, шепот. Как она и полагала, большинство сектантов ничего не знало о похищении Натана. Но только не Аткинс. Вот только откуда об этом известно ему? — Из инстаграма Габриэль? Или потому что похититель он? — Верно, — ответила эби мы с детективом Карвером расследуем это дело? и хотели бы предложить Карлу проехать с нами, чтобы задать ему несколько вопросов. Она намеренно назвала Аткинса по имени, чтобы убедиться в правильности своей догадки, ведь Тилман сказал только фамилию. — Можете поговорить здесь? — Отис скрестил руки на груди. — Совсем не обязательно куда-то ехать. — Хорошая мысль, — отреагировала Эбби. — На самом деле мы хотели бы пообщаться со всеми, вдруг у кого-то есть информация. которая, кажется, для нас полезной. Разумеется, после обеда, боюсь, мы не можем ждать так долго. А когда речь идет о похищении ребенка на счету каждая минуты, Отис напрягся. Иден и ее дети уехали отсюда семь лет назад. Не хочу, чтобы вы впустую потратили время. — Ну, почему же впустую? — доброжелательно улыбнулась Эбби. — Они прожили здесь более десяти лет. Уверена, многие хорошо ее знают. Может быть, кто-то до сих пор поддерживает связь. «Никто!» — выпалил Отис. Эбби вскинула брови и изобразила удивление. «Разве?» «Разумеется, так и есть. Бывшие сектанты — это кошмарный сон для таких общин. Те, кто осмелился уйти, прозревают. Все, что им говорили, — ложь. Мир не рушится, а слушников никто не преследует. В жизни по-прежнему есть смысл». На самом деле, за пределами общины оказывается даже лучше. Поэтому первое, что делает лидер, когда кто-то из сектантов уходит, велит оборвать все связи с этим человеком и поливает его грязью, называя эгоистичным предателем и приспешником врагов. Благодаря такой политике ушедший не сможет повлиять на тех, кто остался, и подтолкнуть их к тому, чтобы последовать своему примеру. Насколько я знаю, бывшая жена мистера Хаффа, — Просто исчезла с горизонта, — поправился Отис. — Возможно, Дэвид вам рассказывал. Мы пытались искать ее, но потерпели неудачу. эби посмотрела на Тилмана с недумением. — Но, Гидден, — говорила. Она замолчала, а потом встряхнула головой. — Нет, разумеется, вы правы. Лучше знаете членов своей общины. — Конечно, — Отис первоклассный актер. Ни выражение лица, ни язык тела его не выдавали, и все-таки она знала, что попала точно в цель. Выразила желание поговорить со всеми сектантами, а у духовного лидера не было времени их подготовить. Только что Эбби намекнула, что кто-то до сих пор поддерживает связь с бывшим членом общины. Это означало, что Отис не полностью контролирует ситуацию. Ему придется предложить альтернативный вариант, чтобы создать видимость, будто он в курсе всех событий. — Можете поговорить с Карлом в офисе и в присутствии нашего адвоката, — сказал глава секты. — А мы пока начнем воскресный обед. Когда закончите, побеседуете с остальными. — Я прошу прощения, — начала эби извиняющимся тоном, — но у нас есть свидетель, который описал... — Мужчину, замеченного на месте преступления, и словесный портрет напоминает Карла. — Если мы будем беседовать с мистером Аткинсом здесь, то не сможем исключить его из числа подозреваемых. — Когда видели того человека, которого описал ваш свидетель? — Несколько раз в течение этого месяца. — Карл никуда не отлучался. Эбби бросила взгляд на грузовичок, на котором приехал Аткинс. — Никуда? — Я уверен, что вы разберетесь. У вас очень дружная община. Полагаю, вы готовы на все, чтобы снять подозрение со своего товарища и помочь нам вернуть сына Дэвида домой к маме?» эби подождала, пока Отис сообразит, что к чему. В то же время бросая виноватые взгляды на Карла, словно сожалея, что приходится доставлять ему неудобства. Аткинс же ее игнорировал, не отрывая глаз от Тилмана. эби почти не сомневалась. Прикажи отец похитить или даже убить ребенка. Карл не колеблясь, сделал бы это. Лидер секты бросил взгляд на Аткинса и, похоже, решил, что можно отпустить его с полицейскими. Он придумает правдоподобное объяснение для членов общины. Не стоит доводить до того, чтобы сектанта арестовали у всех на глазах. — Значит, вы думаете, что... — Карл подойдет для участия в процедуре опознания, — наконец спросил Отис. — чтобы можно было вычеркнуть его из числа подозреваемых? — Аткинса всего лишь покажут свидетелю в числе других мужчин. К ужину он уже будет дома. Никаких допросов и общения с фражескими представителями. Взгляд Эбби скользнул по лицам стоящих рядом людей. Она хотела понять, о чем они думают. Кто-то сердито хмурился, но... Ситуация не была взрывоопасной. — Разумеется, — ответила лейтенант Малин. — Проведем опознание, и мистер Аткинс будет свободен. Мы ценим свое время. — Карл, тебя не затруднит проехать в участок? — поинтересовался Тилман. Дальше все было как по нотам. Аткинс ответил, — Конечно, нет. Я буду рад помочь. Толпа успокоилась, а эби облегченно вздохнула. Карл и наш адвокат Ричард поедут за вами на грузовике. Лейтенант Малин ничем не выдала своего недовольства. Арестовывать от у всех на глазах им не хотелось, так что другого варианта не оставалось. Разумеется. Утис подозвал Карла и еще одного мужчину, видимо, адвоката. Они отошли в сторону, чтобы перекинуться парой слов. Эбби внимательно наблюдала за ними. Адвокат явно был взволнован. Тилман казался спокойным, лицо Карла было непроницаемым. Остальные сектанты направились к большому строению, похожему на амбар. Видимо, там и находилась общая столовая. — Я, пожалуй, задержусь, — подала голос Вонг. — Разведаю обстановку. — А стега глаз не спустят, — тихо ответила Эбби, бросая многозначительный взгляд на крупного мужчину, который остался снаружи и наблюдал за ними. Если мальчик тут, то они не позволят тебе к нему приблизиться. Понадобится ордер и подкрепление. Будь осторожна. — Не думала, что у тебя получится, — заметила Вонг. — Вот так просто увести Карла. — Кое-чем пришлось пожертвовать, — хмуро ответила Эбби. — Я дала Отису возможность рассказать своей пастве о похищении. После этого нам можно не тратить время. Никакой ценной информации мы от сектантов не узнаем. Но я надеюсь получить ее от Аткинса.